Глава 20. Конец путешествия. Весь остаток дня наш дальнейший путь проходил без происшествий. Мы двигались осторожно, но это не слишком нас замедляло. Не знаю, как Ахири, а я в керасе чувствовал себя не в пример уверенней. Приятно знать, что твоя грудь надежно защищена слоем пластали, который не пробьет костяной косой, внезапно выскочивший на нас охотник. Стимуляторы помогли мне преодолеть усталость и улучшили настроение. Под самый вечер мы преодолели изгиб каньона, делавший поворот в нужную сторону под острым углом, и увидели десантный бот. Он упал на пологом склоне соседней столовой горы, выделявшейся своей высотой на общем фоне. Склоны были пологими и словно корнями прорастали в окружающий безжизненный грунт. Каньон закончился тупиком, упиравшимся в отвесную стену ниже нужной мне горы. Дальше пути не было. Однако у самого края виднелась узкая расщелина, ведущая вверх. Внимательно осмотрев ее, я понял, что нам придется подниматься по ней. Снабдив веревкой, я предложил Ахире идти первой. Легкая гибкая девушка легко и без лишних слов начала подъем. Забравшись наверх, она скинула веревку, чтобы я смог подняться. Расщелина оказалась неожиданно удобной для восхождения. Моя спутница карабкалась вверх с такой скоростью и умением, что заставляла временами сомневаться в том, что на нее действуют силы притяжения. Добравшись до удобного места, она сбрасывала веревку и отдыхала, пока я догонял ее. Так что через полтора часа мы уже стояли на широком уступе горы, куда упал разведывательный бот. Он лежал в метрах в тридцати от края пропасти и был сильно поврежден, однако не сгорел и не взорвался при падении. Я внимательно осмотрел окрестность и обомлел когда увидел нечто, что доселе ускользало от моего взгляда. Так не бывает. Это просто невозможно. Или возможно, если... Если я сошел с ума, или боевой стимулятор имеет побочные эффекты. Я протер глаза. Но то, что я увидел, никуда не делось. Крепко зажмурился и снова открыл глаза. То, что я усердно принимал за светило, никогда не поднимавшееся из-за горизонта, строго говоря, светилом не являлось. Это было... Я поигрался с настройками светочувствительности своих очков. Когда добился приемлемого затемнения, снова взглянул в сторону, которую сам для себя назвал «Восток». Точно, теперь никаких сомнений. Это была крона гигантского дерева, окруженная какими-то странными светящимися пылинками. Дерево, испускающее лучи яркого интенсивного света, раскинуло ветви, занимало процентов 10 горизонта. Это какой же оно высоты? Не может быть живое дерево таких размеров. Это противоречит законам физики. Никакая древесина не в состоянии выдержать такой вес. Сила протяжения давно заставила бы такой растительный гигант упасть под собственной массой. Не может быть, потому что не может быть никогда. Так, нет. Это искусственное сооружение. А может, не сооружение вовсе, а какая-нибудь голограмма. Я еще раз внимательно осмотрел непонятный феномен. Гигантские светящиеся ветви простирались на десятки, если не на сотни километров. Складывалось впечатление, что я вижу лишь часть дерева, а именно крону. Ствол был скрыт горным хребтом с заснеженными равнинами, и вроде бы дерево стоит за цепью гор. Но каких же оно тогда размеров, если толщина ствола соревнуется в ширине с горой? не ерунда какая-то. Так не бывает. Это совершенно точно какая-то оптическая иллюзия. При таких размерах крона должна быть выше облаков. Циклопическая конструкция, излучающая свет, или глаграмма, точно не могут деревья испускать свет и дорастать до стратосферы. Когда я решил так, мне сразу стало значительно спокойней. Но я наметил в своих планах путешествие за горную цепь, для того, чтобы разобраться с загадками местной флоры. Тогда я вернулся к совершившему аварийную посадку Боту. ахери устроилась в тени, устал вытянув ноги. Я проследил за ее взглядом и чуть не выругался. Моя спутница, пока я, разинув рот, разглядывал светящееся дерево, увидела куда более актуальную вещь которую сам я не заметил. Инопланетянка смотрела на темный зев большой пещеры в дальнем конце широкого уступа. Не откладывая в долгий ящик, я пробежался до входа в пещеру, уже холодея от дурного предчувствия, которое почти сразу подтвердилось. Это был вход в логово гигантских насекомых. Как я это узнал? Да практически столкнувшись нос к носу с охотником. Гигантская насекомая немедленно на меня прыгнула, но не достала всего какой-то метр. Несмотря на всю накачку стимуляторами, я среагировал запоздало, хоть и был внутренне готов к такому повороту. Отпрыгнул, запнулся о камень и растянулся, громохнув керасой. А тварь уже запрокинула микроскопическую хитиновую башку и завибрировала жвалами, издавая зловещий костяной дробный звук, разносящийся на километры вокруг. Подскочив, я выстрелил и не промахнулся. Треугольная головенка охотника, состоящая по большей части из пасти, разлетелась зловонными брызгами. Тварь хоть еще и стояла, но была уже мертва. Увы, мой выстрел запоздал. В темноте пещеры я разглядел шевеление, с ужасом осознавая, что из темной глубины пещеры со всех ног мчится подмога к часовому. Особо не целился, потому что это было не нужно. Все равно ни один выстрел не уйдет молоко. Я полил из карабина, не жалея боеприпасы, потому что понимал, это все. От такого количества гигантских насекомых мне не уйти. Они растерзают меня за секунду. Карабин тихим сигналом сообщил, что магазин опустил. Вот и все. Отвоевался. Я полез доставать термическую гранату из криптора, чтобы забрать с собой как можно большее количество отвратительных тварей. Но понимал, не успеваю. Однако же успел. Открыл глаза и увидел, что, как и охотник, охранявший гнездо, они не перешагнули едва видимую линию света и тени. В первый раз я не придал этому значения. Но вот сейчас это стало очевидно. Гигантские насекомые не желают выходить на свет, источаемый сияющим деревом. Отойдя подальше, я убедился, что ни одна тварь не последовала за мной. Повернувшись к дереву, я увидел, что оно изрядно потускнело, грозя в течение нескольких минут погрузить все плато в густую лиловую тень. Тогда твари ничто не будет сдерживать. Можно попробовать укрыться в десантном боте. Поспешно отступив к кораблю, я увидел, что напряженная собранная тоненькая ахири стоит с костяным копьем на готове. «Заходим внутрь», — сказал я, махнув рукой. «Там их слишком много». Моя спутница сосредоточенно кивнула, словно поняв меня. Я связался через вокс с десантным ботом и отдал приказ открыть люк. Корабль словно облегченно вздохнул, открываясь. В шлюзовой камере царил полный разгром. Все, что могло быть тут разбито, было разбито. На полу лежало два истлевших трупа. Охотник и кто-то из экипажа. Сейчас было не до сантиментов. Я просто перешагнул тело бывшего сослуживца, превратившегося в прах. Оставив Ахире в шлюзе, система безопасности все равно бы ее не пустила дальше, сам вошел в обитаемый отсек бота. Не размениваясь ни на что другое, сразу прошел в рубку. Сев в кресло пилота, осмотрелся, системы управления остались целыми. Бот узнал меня. Я подключился к бортовому компьютеру и попытался запустить двигатели. Они не реагировали. Это значило только то, что мы никуда не летим. Бортовые системы показывали, что двигатель поврежден. Система жизнеобеспечения работала только на очистку забортного воздуха. Герметичность нарушена. Реактор? Работоспособен. Система вооружения? Ракетная установка не работает. Проверил, отвечает ли спаренная скорострельная гаусс-пушка. Безрезультатно. Плазменное орудие. Есть ответ системы. Снаружи уже полностью стемнело. На обзорном экране было видно, что свет больше не сдерживает гигантских насекомых, и те подбирались к боту шевелящимся ковром. Я с садистским удовольствием активировал плазменное орудие. Из броневой пласталевой пластины корпуса поднялась башня плазменного орудия, первым же выстрелом проделавшая просеку в живом ковре из насекомых. Рассмеявшись, установил режим автоматического управления огнем, чтобы орудие стреляло во все, что тяжелее 10 килограмм и подходит ближе, чем на 100 метров к кораблю. Все на какое-то время спасены. Теперь пора Кахире сообщить ей эту новость». Я вышел в шлюз и открыл был рот, чтобы сказать что-нибудь эдакое, в своем неподражаемом стиле, как девушка бросилась мне. Сначала показалось, что целовать руки, но мое запястье что-то кольнуло. Моя спутница отскочила в противоположный конец слюзовой камеры и посмотрела на меня с каким-то странным выражением. Поднеся к глазам свое левое запястье, я взглянул на него. Больше всего было похоже на металлическую шляпку гвоздя, из-под которой вытекала капля крови. Подняв взгляд на Ахири, я спросил. «Ахири, что это?» Слова застряли у меня в горле. В глазах потемнело. Облокотившись на стену, я сполз по ней, чтобы не упасть».